Не веря своим глазам, он поправил очки на носу, затем встал, подошел и крепко пожал ему руки. «Дети, вы в Париже? Возможно ли это? Как-то вы попали в старый Верден? Нас сюда направил доктор Классман. Классман? Ну, тогда понятно. Что ж, не жалеете. Верден — отличное место. Вы на полном пансионе? Да, но только на одни сутки. Правильно сделали. С завтрашнего дня платите только за комнату, а еду покупайте сами. Получится намного дешевле».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 Если будете питаться здесь, рекомендую пользоваться услугами вот этой толстушки, — сказал Марил. Она уроженка Эльзаса и зовут ее Ивонна. Не знаю, как ей это удается, но у нее порции всегда побольше, чем у других подавальщиц. Ивонна поставила перед ними тарелки с супом и ухмыльнулась. — Деньги у вас есть, ребята? — спросил Марил. — Недели на две хватит, — ответил Керн. Марил одобрительно кивнул. — Это неплохо. Вы уже подумали, что делать дальше? Еще не успели? Только вчера прибыли.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 «Кернерша!» — ответила ему широкой, доброй ухмылкой. «Видали?» — сказал Марил. «Вот какова Ивонна. Каждому полагается по одному куску мяса, а она принесла три порции на двоих». «Большое вам спасибо, Ивонна!» — сказала Рут. Ивонна ухмыльнулась еще шире и, грузно переваливаясь ноги на ногу, удалилась. «Вид на жительство для Рут!» — сказал Керн. «Вот было бы здорово! Ей, кажется, везет на этот счет. В Швейцарии ей разрешили пожить легально целых три дня».